и словно заново открывал для себя загреб, не имеющий никакого отношения к его работе и адвокатской конторе. Спешили с рынка домохозяйки, на площади полно зевак, он видел вереницу приехавших на экскурсию школьников, аккуратно подстриженных в помятой одежонке, видел и в кафе, поглядывающих на улицу сквозь огромные стекла, Он вспомнил студенческие годы, когда подрабатывал, продавая лотерейные билеты, целыми днями болтался по улицам, опьяненной жизнью большого города. Он шел по загребу, почти забыв о цели своего утреннего похода. В проходной металлоимпекс он спросил Аллеле Микшич. Вахтер, в серой форме пожарного, торопливо дожевывая тушенное горяжье легкое, объяснил, что ее можно вызвать по телефону. От цели посещения он не поинтересовался, потому что был обеденный перерыв. Гашпорец встретился с машинисткой в небольшом помещении, представлявшем собой нечто среднее между клубной комнатой и кладовкой. Штуль и стол, в углу составленные знамена, плакаты, транспаранты, книжный шкаф с застекленными дверцами, в нем, кроме книг, несколько комплектов шахмат, кубки, переходящие в импелы, по стенам грамоты и дипломы. Войдя, девушка вздрогнула словно ожидая увидеть кого-нибудь другого. Впрочем, это могло ему и показаться. Вахтер сообщил ей по телефону, что ее хочет видеть один товарищ. По лицу девушки пробежала легкая тень, не иначе в душе она проклинала свою злую судьбу и свой длинный язык. «Добрый день», — сказал Гашбрец. «Я пришел узнать, не вспомнили ли вы еще что-нибудь? В связи с Розой? Нет». Все-таки, может быть, присядем? Не зная, с чего начать, Гашпорец предложил девушке сигарету и протянул зажигалку, потом закурил сам. Несколько затяжек они сделали молча. Адвокат подыскивал слова и вдруг начал к собственному удивлению с прямого вопроса. В «Прошлый раз вы сказали, что как-то в кино видели ружицу-тращиц молодым человеком. Вы не могли бы припомнить, когда это было?» «Надо подумать...» «Было холодно, я пошла в шубе, как раз незадолго перед тем купила, вроде бы шел снег, да, кажется снег, а может и дождь, ну, во всяком случае, это было зимой, но не в январе, шубу я купила на январскую зарплату, вероятно, в феврале, мы встретились в Балкане, и, как говорить, он выглядел светлый, вроде бы рыжеватый, среднего роста коренастый, одет хорошо». «Не худой, нервный. Нет-нет-нет, наоборот, скорее полноватый и держался очень спокойно, так даже самоуверенно. На нем был красивый галстук и рубашка, не наша, импортная, да и ружица ему не уступала. Я ее такой никогда не видела». Гашпарат размышлял, как направить разговор в нужное ему русло, и снова решил идти напрямик. «Скажите, вы могли бы его узнать, если бы увидели?» «Сейчас?» Не знаю. Не так-то уж я хорошо. Да и совсем недолго я его видел. С другой стороны, ну, я старался его рассмотреть. Понимаете, любопытство как-то интересно было. Значит, узнали бы. Вероятно, да. Дашпрот сколебался, взвешивал ситуацию, понимая, риск велик. Решение пришло мгновенно, и будто само собой как все сегодня. Посмотрите, пожалуйста, эту фотографию. Не скрывая любопытства, она взяла фотографию, бросила быстрый взгляд и тут же в изумлении подняла глаза. Она, конечно, ожидала увидеть фотографию мужчины, может быть, извлеченную из милицейской картотеки, потому и удивилась, но это же ружица. Посмотрите внимательно, не видите ли еще кого-нибудь? Гашбард скурил, и старался не глядеть на девушку, чтобы не мешать ей сосредоточиться. Он опасался, что все будет испорчено. Наконец девушка сказала. «Это он». «Вы видите его на фотографии?» «Да, вот он. Вы уверены?» «Вот этот? Я уверена, это он. И галстук вроде бы тот же самый, а может похожий?» Длинным лакированным ногтем, Она ткнула на фотографии в одного из трех мужчин, смотревших на ружицу трещиц. Это был самоуверенный парень в клетчатом галстуке и с сигаретой во рту. «Вы не знаете, кто он? Не встречали его до или после кино?» «Нет». Гашпортс помолчал, выжидая, не передумает ли она. Похоже, девушка не сомневалась. «Ну, я полагаю, все», — сказал адвокат. «Спасибо». Она удивленно подсмотрела на него, будто не верила, что свободно, протянула руку и вышла. Проходя мимо вахтера, коркой хлеба вытиравшего дно своей миски, Гашпрац помахал рукой. Он пытался представить себе реакцию Штрекера на его открытие. Наверняка начнет придираться, верный своей привычке все подвергать сомнению. Это черта инспектора, по мнению Гашпраца свидетельствовало о том, что Штрекер еще не приспособился к работе в милиции, и, впрочем, может быть, наоборот, приспособился слишком хорошо. С Самому Гашпарацу сделанное открытие представлялось любопытным. Значит, пока Валент работал в Германии, Ружица встречалась с другим парнем. И парень этот жил не на грядицах, иначе он бы уже давно обнаружился. Теперь бы узнать, какого рода отношения их связывали. Тут можно предполагать разное. Первое, что приходило в голову из области мелодрамы, ружица с этим парнем изменяла Валенту, и за это он ее убил. Но гашпроцу такое решение оказалось слишком примитивным, а кроме того, оно вовсе не объясняло, почему Белая Роза настаивала на сохранении тайны, хотя при подобном раскладе она никого не компрометировала. Во-вторых, что было более вероятно, парень... Общие знакомые и Валента, и Ружи по какой-нибудь компании, поскольку у Валенты их было предостаточно, как сказал Звонко. Наконец, можно предположить еще одну вполне обычную ситуацию. Роза кокетничала с парнем, чтобы раззадорить Валента, который прикидывался, что ни до чего ему нет дела. Может быть, таким образом она рассчитывала женить его на себя, если поверить словам Валента о причине их ссоры. Версии возникали одна за другой. Адвокат остановился у закусочной. Не выдержал и вошел. Он почувствовал непреодолимую потребность с головой окунуться в жизнь, от которой оказался слишком оторванным. В нос ударил тяжелый сиушный дух, и он подошел к залитой раке стойке. Заказал рюмку, хотя с утра ничего не ел. Уж если очутился здесь, надо выдержать стиль до конца. В конторе он не успел сесть за стол, как зазвонил телефон. Он намеренно не торопился снимать трубку. Необходимо собраться с мыслями. Ответил. Звонил Штрекер. «Надо встретиться», — сказал тот, как всегда, не здороваясь. «Хорошо бы прямо сейчас». «Где? У меня?» «Нет, лучше на улице. Что-нибудь важное?» На этот раз Штрекер, вопреки своей привычке, решил сообщить суть дела. «Тебя это доинтересует. Да Мы нашли фотографа». Штрекер любил ходить пешком. «Может, ему надоела езда в машине», Может, он таким образом рассчитывал сохранить форму, но, во всяком случае, всегда, когда позволяло время, он ходил пешком. Так было и на этот раз. Они встретились на Зреевце возле павильона, будто влюбленные, заметил Штрекер, и направились на Влажскую улицу, где находилось ателье фотографа. Шли быстро. Там задавал Штрекер.